«Быть знаменитым некрасиво» Быть знаменитым некрасиво. Не это поднимает ввысь. Не надо заводить архива, Над рукописями трястись. Цель творчества — самоотдача, А не шумиха, не успех. Позорно, ничего не знача быть притчей на устах у всех. Но надо жить без самозванства, так жить, чтобы в конце концов привлечь к себе любовь пространства, услышать будущего зов. И надо оставлять пробелы в судьбе, а не среди бумаг, места и главы жизни целой, отчеркивая на полях. И окунаться мне известность и прятать в ней свои шаги, как прячется в тумане местность, когда в ней не видать низги. Другие по живому следу Пройдут твой путь за пятью пять, Но пораженья от победы Ты сам не должен отличать И должен ни единой долькой Не отступаться от лица, Но быть живым, живым и только, Живым и только до конца.